Глава 18. Южно-Африканская республика, окрестности Кейптауна, 7.30. Прилет Авалона выглядел невероятно зрелищно. Находящимся на земле наблюдателям казалось, будто они видят прибытие огромного инопланетного корабля. Большая махина величественно плыла по воздуху, медленно приближаясь к месту посадки, с каждой секундой заполняя собой чистое голубое небо саванны. Впереди неторопливо ползла тяжелая тень, накрывая своим гигантским размером чуть ли не половину Кейптауна. «Здоровая тварина!» — уважительно протянул Грин. «Размеры цитадели произвели впечатление на наемников». Да что там, я и сам стоял, едва не разинув от удивления рот. Воздушникам удалось осуществить невообразимое. Поднять такую тушу в воздух, заставить ее летать, многими днями, неделями и месяцами не приземлялась обратно. Это, знаете ли, не в носу поковырять. Несмотря на мое личное неприязненное отношение к роду Кэмпбеллов, стоило отдать им должное, они сотворили удивительное. Умеют засранцы. Этого не отнять. Черт! Натуральное восьмое чудо света. Глядя на летающий остров, испытываешь чувство благоговения перед ее создателями. Эффект появления просто убойный. Разит на повал. Даже маги, знающие, на что способны покоренные стихии, выпучивают от изумления глаза, пораженно качая головами. Что уж говорить о простых людях. На них появление Авалона в небесах вообще действует ошеломляюще. Ясно, откуда могли пойти рассказы о богоподобных существах, спустившихся со звезд. Если сейчас летающий остров перебросить на несколько сотен лет назад, то его обитатели моментально примут за возродившихся богов из древних времен. Я плотоядно улыбнулся. «Отлично!» Скоро эта летающая штука перейдет в мое личное пользование. Полетали англичашки, и хватит. Настала моя очередь. С ближними надо делиться, или как там завещали в Библии. Короче, мне тоже охота побороздить небеса на этой гигантской хреновине. Готовы? Все на местах?» Я обратился к командиру наемников. От него последовал короткий кивок. Перекличка по системе закрытой связи через субкомы показала, что бойцы заняли позиции по плану. «Пять минут», — напомнил я. Таймер включился. Отсчет пошел. Я поднес к глазам бинокль. Дальномер, цифровой зум, электронная обработка данных, встроенные навороты позволили с комфортом наблюдать за последними этапами швартовки предстоящего объекта атаки. Авалон не приземлялся полностью в прямом смысле этого слова. Остров лишь опускался на достаточную высоту, чтобы появилась возможность перебросить груз с земли без лишнего затруднения. Якорная стоянка сухопутной базы воздушников представляла собой подобие сильно приподнятой вертолетной площадки. Конструкция возвышалась метров на пять. Туда вели несколько пологих пандусов, по которым сновали электрические погрузчики. Дальше упакованный в пластиковые контейнеры многочисленный груз устанавливался на плоскую квадратную платформу. Ящики фиксировались страхующими ремнями, чтобы не свалиться в ненужный момент. После в дело вступали чародеи. Все верно. Никаких механических подъемников, лифтов, канатов и любой другой машинерии тут не применялось. Переброска происходила исключительно за счет магии. Человек с гербом рода Кэмпбеллов на груди подходил к выбранной партии припасов, что необходимо перенести на остров, какое-то время стоял, формируя необходимое количество энергии для заклинания. Ну а потом следовало плавное поднятие рук вверх открытыми ладонями вперед. Вместе с ними в воздух взмывала грузовая платформа. Направляемая движениями мага-оператора, она пролетала под четко указанному маршруту заканчивай путь на принимающей площадке на самом верху. Простенько и со вкусом. Красота. Никакой тебе суеты с грузчиками, несуразными высотными кранами и другой похожей техникой. Магия полностью перекрывала потребности в технологиях. Куча риава, — Грин прокомментировал увиденное. — Да, это тебе не мешки с цементом на пятый этаж затаскивать по лестнице на хребте, — пробормотал я. Круто, ничего не скажешь. И удобно. Только вряд ли данный способ приживется повсеместно. Магов-докеров на разгрузке сухогрузов в портах мы еще долго не увидим. Слишком малые соотношения одаренных к числу обычных людей, чтобы заниматься подобной низкоквалифицированной работой. Но в будущем, кто знает. Представив объявление, требуются грузчики-чародеи, оплата почасовая. Я хмыкнул а затем подумал о росте популяции владеющих магическим даром, о лицее и о методах стороннего заработка, принятого у некоторых студентов. Блин, неужели доживу до того, что увижу, как студенты подряжаются грузчиками, используя вместо собственных мышц простейшие заклинания телекинеза? Собственно, почему бы и нет? Мне ведь пришлось поработать охранником банка. В нынешних реалиях, возможно, и не такое... Магия все сильнее проникала во все сферы жизни. Ладно, прочь сторонние размышления. Пришла пора заняться делом. Я активировал канал связи отряда. Ну что, господа, приступим. Авалон. Цитадель клана Кэмпбеллов. Командный центр управления. 7.41. «Сколько еще?» Мастер войны нетерпеливо побарабанил по спинке кресла. Два клановых офицера-оператора быстро переглянулись. Один незаметно страдальчески скривил лицо. На каждой остановке одно и то же. Погрузка обычно занимала около часа чистого времени, без процедуры сбрасывания скорости, снижения высоты и швартовки. И каждый раз главный боевой маг приходил в пункт управления, чтобы лично проследить за процессом, поторапливая исполнителей, иногда совсем не впопад «Они только начали!» — осмелился напомнить один из операторов. Правая рука лорда поморщился, не потрудившись ответить на реплику подчиненного. Вместо этого опять заявил. «Пусть пошевеливаются! У нас нет времени задерживаться в этой дыре!» Офицер не рискнул возразить, послушно наклонился к микрофону. Послышалась сухая команда ускорить погрузку. На другом конце знали, от кого исходит распоряжение, поэтому также не спорили, флегматично сообщив, что приказ принят к исполнению. А сами, как ни в чем не бывало, принялись работать в прежнем режиме, отлично понимая, что если напортачат и потеряют часть припасов при переброске вследствие торопливости, последствия окажутся куда хуже хмурого неудовольствия мастера войны. В этом случае инцидентом мог заинтересоваться сам лорд — И ему будет плевать, из-за чего криворукие раззявы лишили крепость ценных запасов. наказание последуют жесточайшие. Но и боевого мага тоже можно понять. Во время остановки, находясь очень близко к земной поверхности, Авалон становился как никогда уязвимым. Щиты ослаблены, в одной из боковых полусфер и нижнем сегменте и вовсе полностью отключены. Плюс ко всему прочему полная неподвижность — Идеальная мишень для массированного обстрела с дальней дистанцией. Только идиоты, далекие от боевых чар, думают, что колдовская защита имеет бесконечный запас прочности. Предел есть, после пересечения которого щиты падут, оставляя воздушную твердыню полностью беззащитной. Например, удар из реактивных систем залпового огня. В отличие от менее плотных ракетных атак в воздухе, Такой вид нападения довольно опасен для летающей крепости, особенно если залпы будут следовать один за другим, а начинка боеголовок будет отличаться большей мощностью. Поэтому за прилегающими к стоянке окрестностями следили особенно тщательно, в первую очередь уделяя внимание любой маломальской массивной технике, похожей на военную. Одиночные джипы, микроавтобусы и маленькие грузовички — Наблюдателями со станции слежения обычно игнорировались. «Ничего подозрительного не замечено?» Мастер войны мазнул взглядом по соседнему посту, занятому проверкой воздушного пространства. «Нет, сэр, небо чистое», — дисциплинированно откликнулся клановый воин. «Что с контейнерами?» «Все в обязательном порядке прогоняются через сканеры!» Никак не желал успокаиваться один из высших иерархов-воздушников. «Да, сэр. Через проверку пропускают весь прибывающий груз». На этот раз пришла очередь отвечать другому офицеру-оператору, ответственному за внутреннюю безопасность. Появляющиеся на острове контейнеры первым делом пропускали через стенд со специальной рентген-установкой, просвечивая насквозь все ящики, даже самые маленькие. Похожее оборудование применялось на таможенных переходах. Затем следовала проверка на биологическую и радиационную опасность, на наличие взрывчатых веществ и опасных химических элементов. было не хотели, чтобы к ним в цитадель протащили какую-нибудь заразу или боевой мутаген. «Передай на пункт приема, чтобы не зевали!» «Да, сэр, выполняю!» И опять пошли лишние телодвижения с повторной передачей дублирующих приказов. Нервозность начальства постепенно передавалась подчиненным. Командный пункт охватывала атмосфера паранойи и недоверия. Бывалые операторы привычно ловили себя на мысли предложить провести дополнительную проверку поставщиков продовольствия. Мастер войны удивительным образом умел пробуждать в других чувства тревоги. Все знали, что это скоро пройдет, но ничего поделать с собой не могли. Естественно, это влияло на скорость работы, Погрузка непреднамеренно затормаживалась. Далее следовала ожидаемая реакция. Правая рука лорда косил глаза на часы, замечал ощутимую задержку, и в комнате раздавались рявкающие команды поторопиться, обвинения в лени, косорукости, щедро приправленные сомнениями в умственных способностях всех присутствующих. Так происходило при каждой остановке и воспринималось офицерами уже чуть ли не обязательным ритуалом. «У нас проблемы», — донеслось от одного оператора. «В чем дело?» Мастер войны стремительно сделал два шага в сторону, выходя к подавшему голос офицеру за спину, цепко впиваясь глазами в монитор. Контейнер-рефрижератор показал увеличение в массе на 150 фунтов по сравнению с прошлым разом. «На земле загрузили больше замороженных коровьих туш?» — спросил боевой маг, вглядываясь в выводимые на компьютер данные. «Внутренние объемы не позволяют увеличивать количество мяса», возразил подчиненный. Кэмпбелл думал недолго. «Проверить», — быстро приказал он. К подозрительной коробке из металла, оснащенной встроенной холодильной установкой, выдвинулась дежурная группа быстрого реагирования. К сожалению, добраться до места они не успели. Прошло буквально несколько секунд после задержки с движением по ленте транспортера как створки контейнера распахнулись, и наружу полезли высокие человекоподобные фигуры. Каждая в руках уверенно сжимала тяжелую штурмовую винтовку. «Тревога!» — заорал мастер войны, стоило ему увидеть, кто именно выскочил из контейнера. «Проникновение в секторе А4! Внимание всему личному составу!» Оператор с корговоркой забормотал в микрофон, одновременно утапливая большим пальцем приметную красную кнопку на приборной консоли. В коридорах цитадели зазвучали баззеры системы оповещения, информируя жителей о нападении. «Это дроиды!» — воскликнул какой-то офицер, применив странное название, от которого так и несло к голливудской фантастикой. «Это роботы, идиот!» — гаркнул мастер войны. «Боевые роботы!» Названные по-разному пришельцы не стали ждать прибытия дежурного отряда, следуя заложенной военной программе ринулись вперед, стремясь занять господствующие позиции и встретить врага во всеоружии. Судя по тому, что механизмы начали действовать почти сразу после небольшой заминки на прохождении контрольного пункта, тем самым проявляя инициативу, и дальнейшие действия с рассредоточением по залу, на борт проникли непримитивные железяки, способные только открывать-закрывать двери или заниматься другой подобной ерундой. На Авалон напали военные машины намного более продвинутой версии. Знать бы еще, кому устройства принадлежали. «Идентифицировать противника!» — рыкнул главный боевой маг клана. Первая мысль, происходящая прямое следствие недавних событий. Комбинация с Такеши, неудачное покушение, вылившееся в провал с ранением княжны Строгановой и уничтожением кланового представителя в Златограде, Ошибка исполнителей дорого обошлась Кэмпбеллам. Настораживало применение роботов. За ледышками раньше не замечалась приверженности к применению данных средств для ведения боевых действий. Големы, да, набитые электроникой жестяные банки, сильно вряд ли. Владыки холода предпочитали более традиционные методы ведения войны. И все равно сбрасывать холодный предел со счетов не стоит». Как и Такеши. За последнее время только у них появился весомый повод для нападения. Мастер войны с неудовольствием потер щеку. Затея лорда с отравлением ему никогда не нравилась. На взгляд воина план был слишком сложен, а потому ненадежен. Ассасин, попытка вызвать войну между русскими и японцами, еще эти дурацкие атаки на дата-центры Мамонтовых с подставой европейских наемников — Понятно, что любая ошибка могла привести к катастрофе. Так и случилось. Затея провалилась, пришла пора расплачиваться за ошибки. Только непонятно, как противник сумел все так быстро организовать. Подготовка такого масштаба требует времени. К тому же у Кэмпбеллов везде имелись соглядатые. а крупные операции вооруженных сил указанных кланов воздушники узнают заблаговременно. Последний британский клан, может, и не относился к великим родам, но имел вполне грамотную разведку. Вообще воевать никто не хотел. Рассчитывали договориться, по крайней мере, с русскими. Японцы пока не знали, кто стоял за убийством. Еще оставалось время свалить все на континентальных европейцев, состряпать легенду, перевернув версию с ног на голову, выставляя принца случайной жертвой – а княжну, делая основной целью покушения. Остатки разгромленных кланов желали отомстить за свое падение, пытались убить Полину Строганову, а японский гость на приеме стал всего лишь жертвой неудачно сложившихся обстоятельств. Вполне стройная теория. Главное — правильная трактовка событий, а остальное приложится. На каркасе символ корпорации «Бостон Дайномикс», доложил самый расторопный оператор, успевший обработать изображение нападающих. «Бостон? США?» Кэмпбелл с недоумением наморщил лоб. «А этим что надо? Вроде американским кланам они дорогу не переходили». «Что снаружи?» отрывисто осведомился мастер войны. «И предупредите, наконец, кто-нибудь лорда!» Один из офицеров резво поднял трубку внутренней связи. «Горизонт чист, как на небе, так и на земле». «Система наблюдения не фиксирует появление каких-либо военных сил противника», сообщил оператор внешнего контроля. Боевой маг нахмурился еще сильнее. Происходящее ставило в тупик. Неужели нападающие ограничились всего одним взводом безмозглых железяк? Какой смысл? Ну, продержатся они в пункте сортировки грузов. но постреляют от души. Возможно, кого-нибудь ранят. Если сильно повезет, может, даже убьют рядового пехотинца разменяв одну жизнь на два десятка своих. И что дальше? Какой в этом смысл? Агрессоров перебьют меньше, чем за пять минут. Как только группа оперативного реагирования прибудет на место, происшествие можно считать законченным. А произойдет это уже через десять секунд. Есть еще нападающие. Вероятнее всего... Мозг мастера войны лихорадочно просчитывал возможные варианты дальнейшего развития событий. Оптимальным сценарием виделось проникновение отдельных небольших отрядов. Группы действуют поодиночке, накапливаются для критической массы уже внутри, а затем начинают действовать, производя захват цитадели. В условиях отсутствия поддержки извне данный ход казался единственно возможным. Или основные силы все же на подходе? Просто они пока их не видят. Налет усиленного авиакрыла штурмовиков, выброска десанта под прикрытием мощных ударов боевой магии. «Что там снаружи?» Мастер войны повторно обратился к оператору, отвечающему за внешний контроль. «Горизонт чист», — как и в прошлый раз доложил подчиненный. «Начинайте срочную проверку всего прибывшего сегодня груза». «Направить в сортировочный зал дополнительной группы», — распорядился главный боевой маг клана, равнодушно наблюдая, как прибывший отряд солдат под предводительством чародея-воздушника вступает в бой с синтетиками. Происходящее вывели на центральный экран. Все, находящиеся в пункте управления, с любопытством принялись смотреть, как родные соклановцы расправляются с нарушителями. Как и предсказывалось, дежурная группа с первых секунд боя показала свое превосходство. Воины Кэмпбеллов буквально обрушились на врага, с ходу уничтожив пятерых синтетиков, а после одного за другим принялись методично выбивать остальных. По лицу мастера войны располозлась довольная улыбка. «Отличная работа! Еще немного и...» фиксирую блокировку сети артефактов внутренней безопасности!» — резко закричал офицер справа. В голосе совсем еще молодого парня отчетливо слышались панические нотки. Помощник лорда скривился. «Сохранять присутствие духа необходимо в любой прорыв внешнего периметра!» Военачальник повернулся в сторону очередного экстренного сообщения, но не успел толком среагировать, как уже от всех постов неслись новые возгласы, информирующие о многочисленных нарушениях. «Нарушение в системе энергоснабжения! Сбой в сети артефактов обороны!» «Щиты спали! Нападение на наземный узел стыковки!» Последний доклад проиллюстрировала картинка на главном экране. Кто-то вывел изображение творившегося внизу на дисплее командного пункта. Головы магов, занимающихся погрузкой, взрывались, как спелые дыни, от попадания из крупнокалиберных снайперских винтовок. Что самое ужасное, не помогали личные щиты чародеев. Пули проходили магическую защиту насквозь. Следом пришла очередь обслуживающего персонала. Неизвестные стрелки не церемонились, за считанные секунды перебив всех находившихся в данный момент на стыковочной площадке. «Немедленный взлет!» — взревел мастер войны. Экран показывал, как сразу несколько человек подскочили к стоянке Авалона, вскинули странные оружие отдаленно похожие на арбалеты, и выстрелили вверх тонкими тросами. Еще через мгновение фигурки в черном взмыли к неподвижно зависшему острову. Набрать быстро высоту Авалон физически не мог, как и произвести принудительную отшвартовку. регистрируя вторжение многочисленного противника. На место прорыва отправлены отряды оперативного реагирования. Гарнизон приведен в полную боевую готовность», — затараторил старший офицер. «Не ослаблять наблюдение за горизонтом», — рявкнул главный боевой маг. Отправить техников на починку артефактов. Немедленно восстановить работу внешних щитов. Наладить энергоподачу. Плающие команды встряхнули и так напряженных операторов, работа закипела. И можно было не сомневаться, что все поломки будут устранены в кратчайшие сроки. Проблема в том, что нападающие тоже ждать не станут. Сколько они успеют нанести вреда, пока их не ликвидируют, одному богу известно. А в том, что всех нарушителей перебьют, мастер войны не сомневался. Он успел оценить количество врагов и был уверен, что у них нет ни единого шанса. «Что у вас здесь происходит?» В командный центр ворвался Аллан, сын лорда Ричарда. Главный боевой маг обернулся и небрежно обронил. «Попытка несанкционированного проникновения». Группа вооруженных лиц, неустановленной принадлежности, пытается прорваться через внешнее кольцо периметра. Наследник повелителя всегда вызывал у него чувство здорового раздражения из-за чванливости и чрезмерно раздутого самомнения. «Почему их еще не перебили?» Тонким фальцетом воскликнул юноша, лихорадочно застегивая последние пуговицы на рубашке. Судя по взъерошенному виду, Объявленная тревога выдернула молодого чародея прямиком из постели. Из-за плеча юного лорда выглядывала симпатичная мордашка девицы с растрепанными волосами. «Нашли время, голубки!» — с неудовольствием подумал мастер войны. «Дежурные боевые маги вместе с солдатами уже отправлены на ликвидацию возникшей угрозы», — терпеливо объяснил помощник лорда. «Беспокоиться ни о чем» он надменно вздернул подбородок. «Я сам разберусь с этими ублюдками, раз вы не выполняете свою работу», и покосился на спутницу. «Где он подцепил эту девку? В Сиднее вроде. Или Гонконге?» пытался вспомнить мастер войны. Быстро понял, что сделать это не получится, и плюнул. «Я бы не советовал вам покидать внутреннее кольцо», попытался образумить он разошедшегося мальца. «Не помогло он». Слова главного воителя клана лишь раззадорили высокомерного молокососа. «Я покажу, как следует обращаться с врагами!» надменно выдохнул он. «Я...» Тут его невежливо прервал один из операторов. «Фиксирую мощный выброс магической энергии. Зона 5, квадрат F11. Провожу инициализацию. Стихия льда». Озвученный результат заставил одинаково вздрогнуть и мастера войны, и наследника рода. Физиономию последнего исказила гримаса испуга. «Дьявол! Значит, все-таки владыки холода!» — ругнулся боевой маг и чуть тише добавил. «Тогда при здесь синтетики из Штатов?» «Откуда на борту Авалона ледышки?» — гневно воскликнул алан сжимая тонкие пальцы в кулаки. Центральный монитор отобразил происходящее в указанной точке. Стена одного из примыкающих зданий западного крыла замка с треском обвалилась, в клубах пыли возник мужской силуэт. «Во имя Фата Морганы!» — потрясенно выдохнул алан Незнакомец вскинул вверх руку с зажатым белым мечом. «Вечный лед!» — прогрохотало с экрана. Боевой клич владык холода в стенах цитадели воздушного клана... Кошмар наяву для всех ее обитателей. Операторы вздрогнули. Каждый из присутствующих в общих чертах знал русский язык и отлично понимал, что только что услышал. «Заблокировать область!» — взревел мастер войны. «Резервные группы в точку прорыва!» Ледышко не стал дожидаться местной охраны и не стал пользоваться выходом в дальнем конце помещения. Вместо этого выбросил сжатый кулак вперед словно ударяя перед собой невидимого противника. Стена на другой стороне пошла трещинами, пошатнулась и, как уже разрушенная товарка, рухнула русыпью мелких обломков. Молодой маг холодного предела не утруждал себя поиском дверей, делая проходы прямо в стенах. «Убейте его!» — бешено заорал наследник лорда. Он узнал врага. Мастер войны злобно ощерился, он тоже его опознал. Если дело касалось простого чародея, то никаких проблем не возникло бы. Но речь шла о Викторе Строганове. Кошмарной твари, взращенной под сенью замерзшего леса самим князем Кириллом, наученной убивать раньше, чем толком выполнять простейшие магические заклятия. С самой инициацией из него целенаправленно лепили живое оружие, призванный служить интересам хозяина чертогов льда. А патриарх северного русского клана знал толк в воинском искусстве и учеников себе подбирал под стать. Прирожденные воины, творящие боевые арканы быстрее, чем мозг способен создавать мысли, не колеблющиеся, не сомневающиеся, матерые волки, умеющие великолепно использовать свой дар для разрушения. «Они с ним не справятся». Глухо буркнул мастер войны, отмечая продвижение точек по электронной карте-схеме. «Отозвать группу назад! Немедленно! Я сам им займусь!» «У нас еще три прорыва!» — сообщил оператор внутренних систем безопасности. «Артефакты все так же не функционируют. Перегрузка по всей сети. Наблюдаются слабые признаки применения стихии молнии». Помощник лорда потер лоб. «Бостон. Стихия молнии. Морганы?» «А эти здесь откуда? И почему действуют сообща с ледышками? Что происходит?» Хотелось врезать кому-нибудь по морде, вымещая вспыхнувшую злость. Непонимание ситуации выводило из себя. «Почему нет массированного нападения? Неужели безумцы надеются захватить цитадель столь малыми силами?» Тем временем приказ на отход немного запоздал. Среди защитников появились первые жертвы. Навстречу ледяному магу вышли сразу два мага-воздушника. Подчиненные мастера действовали слаженной командой. Ударили быстро, не давая врагу опомниться. Широкий веер воздушных лезвий прошелестел на уровне груди взрослого человека невидимой смертью. Ледышка не стал уклоняться. Вскинул клинок, разрезая сплетенные чары небрежным взмахом наискосок. Заклинание с тонким вибрирующим звуком рассыпалось. Вот так, легко и непринужденно, даже не прибегая к магии. Среди наблюдателей прошелестел уважительный говорок. Боевые навыки гостя вызвали опасливое уважение. Аллан скрипнул зубами. Ответный выпад не заставил себя долго ждать. Виктор в мгновение ока сформировал атакующее плетение. На кончиках пальцев мага заплясали яркие искры. «Секунда!» и вперед устремилось целое облако острых сосулек, чтобы тут же завязнуть в защите воздушников. Ноль-ноль. Пока что ничья. Стоило об этом подумать, как ледышка снова ударил. Скорость реакции молодого повелителя льда поражала. Неистовый поток энергии её величество Стужи смял, разорвал выставленные щиты, пролетел дальше и отшвырнул заклинателей, превращая на лету фигуры взрослых мужчин в нелепо и сломанные куклы. По коридору прокатилась волна обжигающего холода, с корнем выдирая из стен и пола элементы декора, разрушая всё до чего смогла дотянуться. Виктор не стал наслаждаться одержанной победой. Вместо этого подошел к следующей перегородке и пробил очередную брешь в каменной кладке, проникая за второй круг периметра внутренней безопасности. Мастер войны сжал челюсть, мазнул взглядом по другим мониторам и шагнул к выходу, не забыв передать руководство командным пунктам старшему офицеру. «Он сам разберется с наглым вторжением».